Эпилог. Не успела я войти в дом, как услышала громкие голоса. «Ты их в ванной оставил?» – спросила Марина. «Да!» – заныл Егор. «Зачем вынимал зубы?» – удивилась Нина. Стало тихо и вдруг раздалось. Хр -хр -хр -хр -хр. Я прислушалась. Поняла, что звук идет от небольшой этажерки, на которую женская часть семьи ставит сумки, когда снимает пальто или куртку. Сейчас на верхней полке стоял редикюль Нины. Чуть пониже находилась торбочка Марины. А я поместила свою сумку в самом низу. И около нее сидел Хуч. Он тихо вытащил тюбик губной помады и начал с упоением его грызть. Я отняла у Хучика добычу. Совесть у тебя есть? Вот кого Карина приняла за барсука. Вот кто, по ее словам, хрячил ее косметику. Как ты додумался до такого безобразия? Не пришло тебе в голову, что пудра, тушь и все остальное упаковано в футляры? Ты же заболеешь. Тебя приняли за барсука, потому что ты потолстел. Правда, Карина говорила, что у барсука была пышная шерсть. Ну да, это ей с показалось. Уйди с моих глаз долой и больше никогда не кради из сумок косметику. Хучик юркнул в коридор. Я двинулась за ним. Вошла в ванную и услышала продолжение беседы в столовой. Ответь на вопрос Нины, потребовала Марина. Зачем ты вытащил зубы? Я взял конфету, признался Егор. Она липкая, пришлось виниры вытащить. Хотел и риску водой смыть. А ты меня позвала. Я бросил зубы на умывальники и поспешил на зов. Потом вернулся, а их нет. Из-за Майдадыра раздалось сопение. Я обошла раковину и увидела мафи. Собака улыбалась во всю свою пасть, в которой торчали виниры Егора с прилипшей на клык и риской. Я засмеялась. «Дорогая, твоему нюху могут все позавидовать». Ты учуяла аромат сладкого, пошла по следу, вернее, по запаху, и обнаружила лакомство на умывальнике. Схватить конфету было ерундовым делом. Да только в придачу к вкусняшке прилагалась вставная челюсть. Похоже, Егор обратился к стоматологу-волшебнику, творение рук которого подошло и человеку, и собаке. Пойдем в столовую, сейчас очаруешь всех своей восхитительной улыбкой. Мы с Мафией вошли в комнату, и я услышала беседу сидящих за столом. «Хватит вести глупые разговоры», – отрезал Дегтярев. «Нужно действовать. Отвезите мужика к нормальному дантисту. Пусть ему сделают настоящие виниры. Посадят их на суперклей». «Денег нет», – возразил папаша. «Получишь зубы в подарок», – заявил Кузя. «Все скинемся». «Нет, я боюсь», – заявил Егор, вскочил и убежал. «Ой, не могу!» – засмеялась Нина. «Он решил, что прямо сейчас его схватят и повезут к стоматологу». «Детский сад!» – пожал плечами Кузя. «Может и правда связать парня и оттащить к Аркадию Залмановичу? Он все круто сделает. Во, глядите, какие у меня!» – Тёмкиных их поставил. «Смотрятся, как родные, никаких неудобств!» «Марина, давай обойдемся без твоего отца!» Сделал другое предложение полковник. «Зачем тебе такой? Чихнет на свадьбе и зубов лишится. Может, у него еще и глаз выпадает?» «Другого я не нашла», — призналась Марина. «Но без папы свадьба не настоящий праздник». Дегтярева не удовлетворил ее ответ. «Ты не права». «Я? Я не права?» — повторила Марина. В столовой исчезли все звуки. Так тихо становится на улице, когда вот-вот разразится гроза. Я, вжав голову в плечи, попятилась в коридор. За мной, встав на когти и продолжая улыбаться во всю пасть, ушмыгнула Маффи. Мафуня всегда знает, когда в столовой начнется буря. Вот скажешь, вроде вполне безобидные слова, а тебе их потом всю жизнь припоминать будут. При каждом удобном и неудобном случае заявят. «Помнишь, как ты мне тогда сказал...» Некоторые высказывания очень опасны. Не советую ни одному ребенку говорить бабушке «Я не хочу есть твои пирожки! Я не голоден!». Бабуля обидится, но через некоторое время простит любимого внука. А вот слова «Ты не права!» адресованные жене – это бомба одновременно мгновенного и замедленного действия. Мужу придется изрядно постараться, чтобы супруга его простила – и букетом он не отделается. Но даже купив жене нечто ценное, мужчина, лет эдак через двадцать после сказанного «ты не права», услышит от супруги, «Ты всегда считаешь, что я не права, поступаешь по-своему, и получается плохо». Никогда не говорите жене «ты не права». Хуже только заявить ей, когда она вернулась из салона с новой прической, «Тебе это не идет. Вот соседку классно постригли. Попроси у Тани телефон ее мастера.